Глава 27 проигнорировала жалобу шефа и вручила мили шарик. Столько радости! Девочка понеслась шариком в комнату. Мы уже собираемся в парк. Сразу поставил меня в известность начальник. Ну, как собираемся? Я пока безуспешно пытаюсь одеть милу. Смеется, убегает. Если ловлю и начинаю одевать, то кричит и вырывается, даже бьет меня. У вас милый характер, похоже, не находите. Кстати, разрешите помочь? Как только поднимаюсь, Каверин помогает мне снять пальто, при этом демонстративно стараясь лично меня не коснуться. Ну-ну! Влад вдруг наклонился ко мне и тихо поинтересовался: «Варенька, она у вас сейчас то самое белье? Владислав Сергеевич, я сейчас уйду. Да-ну что, вы оставайтесь. Начальник отступает, но черное дело уже сделано. У меня мурашки бегут по коже от близости и тона Влада. Начинает хотеть всякого разного. Сумел шеф насильно разбудить давно спящие инстинкты. Но не на ту напал. Главное, чтобы как с тем супом не вышло в итоге. Шутками и прибаутками удалось собрать Милу гулять, хотя одевать ее действительно непросто. Девочка освоилась и уже вовсю начала демонстрировать свой шебутной характер. «Ну что, Варвара Олеговна, идём в парк?» — предлагает Влад уже на улице. «А если нас там увидит кто-нибудь с работы?» «Ты что? Мила моя дочь. Я ее не собираюсь прятать, а вы вообще мой заместитель». Подозрением смотрю на Каверина, но возразить особо нечего. Да и не так уж меня волнуют слухи о себе. Сплетни больше, сплетни меньше. Отправились в парк. ощущая себя странно. Со стороны мы с Милой Владом, наверное, похожи на семейную пару на прогулке. Девочка вскоре потребовала вылезти из коляски и неспешно дошла сама до небольшой детской площадки. Мы с Кавериным попеременно следим за малышкой, удивительно легко сработавшись. А ведь мне казалось, что с Владом я, в принципе, никогда и ни в чем не сработаюсь. Это все так мило, что сердца нет-нет, но начинает стучать быстрее. Мне бы хотелось вот так гулять со своей настоящей семьей, Но именно так у меня никогда не будет. Я ни за что не решусь связать свою жизнь с каким-либо мужчиной. Но вот с детьми, надеюсь, дела будут обстоять лучше. Ребенка очень-очень хочу. Вот такую бы замечательную девочку, как Мила. Посмотрела в этот момент на Милану. Она залезла в песочницу. Не поделилась мальчиком лопатку. Это ее лопатка, он хотел отнять. Его родители не вмешались. Только с интересом смотрели за развитием событий. А Влад, как раз в этот момент, присматривающий за девочкой, попытался урегулировать спор, начав что-то говорить. Но Мила в итоге решила все сама: вырвала лопатку из рук мальчика, треснула его ей уже, шустро убежала к папе за спину, и только оттуда горько заплакала, якобы ее обидели. Отличная стратегия, я считаю. Влад так довольна, с отцовской гордостью улыбается, а потом что-то резко высказывает подлетевшим к нему возмущённым родителям мальчика. «Песочный конфликт нарастает, и я спешу на подмогу шефу. Пусть он берет на себя отца семейства. Ну, а я уж пообщаюсь с мамочкой». Пока выяснили отношения, заметила, что Мила с мальчиком уже вполне дружно играют вместе в песочнице, не обращая внимания на взрослых. Закончили конфликт на мирной ноте, хотя каждая страна осталась при своем. Через полтора часа стало совсем темно, и мы засобирались домой. По пути разговаривалась с шефом. Влад, оказывается, уже просмотрел присланные мной варианты домов, но ни один ему по душе не пришелся. То место для дома не то, то планировка, то внешний вид, то еще что-то. Владислав Сергеевич, с вашими запросами проще построить дом с нуля в специально выбранном месте. Весело и я. Я уже постепенно начинаю склоняться к этому варианту. Сегодня поискал среди строящихся проектов поселков и, кажется, нашел подходящий вариант. Влад протягивает мне свой телефон, предлагая ознакомиться с заинтересовавшим его сайтом. Любопытство заставляет меня взять телефон. О, ну этот проект действительно хороший. Видела его, но не стала заострять внимание, поскольку на участке нет еще ни одного построенного дома. Поселок далековато от города, но дорога к нему достаточно быстрая и удобная. Планируется стройка домов обязательно в одном стиле, но с очень богатым выбором планировок, размерами и внешним видом. Поселок будет охраняемый, расположен у берега реки, в ее излучине. Там планируется сделать свою небольшую школу и сад, прогулочную зону, обустроенный пляж, специальные зоны для отдыха с детьми и без, и даже зимний закрытый спортивный комплекс с торговым центром. Неподалеку лес и в нескольких километрах небольшой городок со всей инфраструктурой. В общем, все планируется современно и продуманно но и ценник конский. В общем, действительно, не место, а мечта. Хороший выбор, похвалила я. Собственно, я уже выбрал участок и забронировал его на всякий случай, но в выходные собираюсь съездить посмотреть все на месте. Может быть, поменяю участок или вообще не понравится? Разумно. Знаете, какой участок выбрал? Влад аккуратно забирает у меня из рук телефон и показывает карту с прорисованными на ней границами участков. Вот этот с видом на реку и частично на лес. Мне сказали, он на возвышенности, и вид будет потрясающий, при этом без риска затоплений во время разлива реки. Здорово. Отвечаю односложно, поскольку чувствую, как начинаю немного завидовать. Каверин так вкусно и вдохновенно все описывает. Картинка перед взглядом так рисуется. Хочу взять с собой на просмотр Мила. Я ей ведь тоже должно понравиться место. Как мило, киваю. Поедете с нами? «А что, Светлана Семёновна не подойдет сопровождающая?» «Может, и подойдет, но у нее нет строительного образования и наметного взгляда на перспективные строительные объекты. Хочу посоветоваться с вами насчет планировок вида дома и чтобы вы взглянули на документацию». «Мои профессиональные услуги стоят дорого», — хмыкаю я. «Я расплачусь обедом, ужином и поездкой в заповедник. Неподалёку оттуда, как гласит реклама на сайте, есть заповедник с бизонами». «Эко-ферма и чудесный рыбный ресторан с рыбой из частного озера той же фермы. Заодно проверю, врет ли реклама, что там так вкусно. Или нет?» «Ладно, уговорили. С одной стороны, я, конечно, поддаюсь, с другой, это ведь моя работа – приглядывать за начальником. Я должна была бы сама везде навязываться, а тут получается, что меня уговаривают. По возвращении Влад предупредил, что ничего готовить не надо. Ужин сейчас привезут из его ресторана, в том числе и специальное детское питание». Только, возможно, нужно будет разогреть. Как все таки удобно иметь собственный ресторан? На какое-то время уединилась в ванной, приняла быстрый душ и закинула одежду стираться. К сожалению, придется пока походить в подаренном комплекте белья. Но стирку поставила недолгую. Плюс тут есть сушильная машина. С ней все быстро высохнет. А может, даже лягу спать уже в своем белье. После души примерила купленное в попыхах домашнее платье. все нормально. Когда после ванной комнаты меня увидел Влад, его глаза прям таки загорелись. «Варвара, вам так идет это платье!» «Честно сказать, не понимаю восторга. Обычное». «И это правда. Платье простенькое, с запахом, с коротким рукавом, василькового цвета, принтом в виде цветов и с голубой каймой по вороту». «Понимаете, обычно вы выглядите строго официально, а сейчас вы такая домашняя, мягкая. Когда вы успели купить платье?» Вы его специально сюда взяли? О, Каверин уже смотрит так, словно готов меня съесть. Тоже мне волчара нашелся. Нет, это платье домой. Давно надо было что-то купить. Каверин смотрит так, словно говорит мне, что я все правильно сделала, только местоположение дома скоро изменится. Ну-ну.